14 августа, остров Кранту Сумерки. Я шел через четырехугольный двор старой школы-интерната. Сегодня днем мы с мистером Симмонсом изучали элегии, поэтому я чувствовал себя пахарем, возвращающимся домой из полей. Я слышал, как где-то крикетный мяч ударяется о биту. Верхние шесть уже были в гнездах. Собирался дождь. Темные грозовые тучи подсвечивались желтым светом заходящего солнца. Во дворе довольно-таки жутко. Меня окружали школьные здания, древние, как стены какой-нибудь крепости. Какие-то викторианские каменщики воздвигли их, думая только о том, что их творение должно до глубины души потрясти впечатлительных детей. Главное здание было четырехэтажным, с двумя крыльями и главным входом. Повсюду окна. В вечернем свете они светились, как многочисленные глаза какого-то монстра. На двух углах крыши, на концах крыльев... Были потускневшие от времени медные купола, которые поддерживались тонкими колоннами. Мы, дети, называли эти штуки дьявольскими сторожевыми башнями, подозревая, что учителя поднимаются на них, чтобы шпионить за нами. На водосточных желобах были барельефы горгулий, отвратительных существ с ушами, как у демона, и разверзнутыми ртами. Черные от глубоко въевшейся грязи они наблюдали за каждым движением мальчишек. Первоклассники считали, что горгулии только того и ждут, чтобы спрыгнуть на землю и утащить тех, кто в одиночестве бежит через двор, опаздывая к ужину. Под этими тварями никто не прогуливался, все бежали бегом. И они ненавидели всех, это видно по их мордам. Ничем не прикрытая ненависть. Я тоже побежал, хотя уже давно не был первоклассником. Двор перед грозой выглядел слишком уж зловещим. Неожиданно где-то далеко вспыхнула молния. Кто-то из игроков в крикет закричал «Бежим под крышу, ребята!» Я тоже очень хотел поскорее оказаться внутри. Чем быстрее, тем лучше. Я чувствовал запах дождя, шумящего над пашнями сафолка. От кремнистой почвы шел аромат влажной земли. Из-за туч над колокольней вынырнул ястреб и исчез где-то позади часовни. На могилы старых учителей, которые всю жизнь отдали школе и умерли прямо в ней, падали первые крупные капли дождя. Но я так и не добрался до двери, обитой латунными гвоздиками. Я так и не ушел с улицы и не вошел в школу. Неожиданно я очутился на карнизе этого ужасного здания и посмотрел на самого себя. Моя голова была просто отвратительной, мое лицо омерзительным. Хотя я даже знал, что вижу не самого себя, я занял место одной из висящих горгулей. От меня остались только шея, горло и широко раскрытый рот. Моим телом стали водосточный желоб, труба и черепица. Я стал мифическим созданием. Я посмотрел на двор далеко внизу. Два маленьких мальчика торопились в главные двери. Я смотрел на них, и мой рот был разверзнут. Они почти добежали до нее, Но дождь ударил по ним. Он хлынул потоком. Он обрушивался с крыши и падал в квадратный двор. Два мальчика, моментально вымокшие до нитки, скрылись в здании. Я пытался позвать на помощь, но хотя мой рот был широко открыт, из него не вырвалось ни звука. Вместо этого глотка наполнилась водой, которая рвалась наружу из моей шеи. Меня рвало бесконечным потоком этой воды. Она извергалась изо рта и падала во двор. Я знал, что из моей глотки вырывалась вся дождевая вода, упавшая на крышу. И она все не переставала падать. Поток за потоком извергались с шеи, а потом и из горла. Меня тошнило водой, я кашлял водой, меня рвало водой, и она все летела и летела в четырехугольник школьного двора. Приведенный в ужас и смятение своей судьбой, я попытался бороться, чтобы вырваться из каменных объятий здания, оторваться от его карниза. Я проснулся весь в холодном поту. Хас спал крепким сном рядом со мной. Дождь стучал по ткани палатки, как по барабану. Несколько секунд я не мог понять, где нахожусь. Потом до меня дошло, что это просто сон. Я не в школе. Я на острове. Мусонный дождь хлестал по палатке. Маленькие ручейки воды, которые затекли снаружи, собрались около входа. Сверкнула молния во все небо, освещая все вокруг, но грома не было. Только пылающие небеса и постоянный стук дождя. Несмотря на грозу, я весь вспотел. Было так душно, что я задохнулся. Я пробрался к выходу и выпал снаружи под холодный дождь. Там я позволил потоком воды хлестать прямо по мне, чтобы охладить разгоряченное тело. Дождевые струи били так сильно и быстро, что кожу кололо, как иголками. Я встал на ноги и начал ходить, чтобы избавиться от воспоминания о кошмарном сне. Вскоре я вышел на одну из тропинок в лесу. В лесу дождь шумел громче. Он колотил по широким гладким листам, при этом звук был такой, будто на деревяшку сыплют гальку. Он шелестел по древесному пологу, у меня над головой. Местами он как будто кулаком пробивал щели в этом пологе. Я все шел и шел. В конце концов я вышел на поляну. Вначале мне показалось, что тут совершенно темно. Потом появилась яркая вспышка. Молния осветила тропинку. Не более чем в двух метрах от меня... Сидел один из этих ночных кошмаров, которые теперь свободно расхаживали по острову Кранту. Это был зверь с бриллиантовым лбом. Его лоб сиял драгоценным блеском. Я знал, кто это. Я уже видел его раньше, когда со мной был Рамбута. Он сказал, как он называется. Макара. У Макары была голова крокодила и задняя часть свиньи. Его морду украшал маленький изогнутый рог. Просто отвратительное существо. По крайней мере, я нашел его отвратительным. Дождь струился по его голове, и изо рта вытекала вода, окрашенная кровью. Эта тварь только что кого-то убила. Возможно, кого-нибудь своего племени, кого-то похожего на нее саму. Все эти мифические существа не признавали ни братьев, ни сестер, с которыми вышли из одной утробы. Папа сказал нам, что проблема в том, что все они вынуждены сосуществовать на очень маленькой территории, на небольшом острове. Они должны бы были родиться на континенте, где все бы пошло совсем по-другому. Там у них было бы много места, чтобы бродить подальше друг от друга и избегать общества друг друга. Но здесь они были прямо как куча скорпионов в обувной коробке. Им бы свободно бродить по просторам, а они загнаны в маленькое пространство. Их выслеживали, и, возможно, от этого они сходили с ума. Они нападали друг на друга, как только встречали соплеменника». Макара повернулся ко мне, шлепая через грязную лужу короткими ногами, его кошмарные челюсти щелкнули. Снова чернота. Я стоял под плотным дождем, и меня трясло. Я ждал, что эти крокодильи челюсти вот-вот сомкнутся -вот на моих ногах. Я ждал, что эти острые зубы вырвут плоть из моих икр. Ужасная смертоносная голова. Она опрокинет меня на землю и повязкой грязи утащит под покров деревьев целая серия сплошных молний, зверь ушел, оставив тело мертвой жертвы. И его жертва выглядела ужасно. Мертвенно-бледная она лежала в луже грязи. Макро сломал ей спину. Я смотрел и не верил своим глазам. Это было совершенно неожиданно. Я бы мог и не догадаться, что это мифическое существо, но я прекрасно видел, что оно бесполое». Там, где должны были быть половые органы, находилась только гладкая шишка и больше ничего. Просто гладкий бугорок. Оно не принадлежало ни к женскому, ни к мужскому полу, как и все другие сказочные существа, рожденные матерью зверей. Нашей матерью зверей. Она всегда рождала по одному существу каждого вида, не более. Возможно, потому что мы были на маленьком островке, и здесь хватало места только для одной особи каждого вида. И все они, как и это, не имели способности к воспроизводству. И этот тоже был одним из ее детей. Глядя на эту мертвую штуку, лежащую на траве, я был так потрясен, что едва мог дышать. Ошарашенно я повернулся и со всех ног побежал с этого места, хранящего свидетельство такой страшной тайны, что она грозила свести меня с ума». Каким-то образом я нашел дорогу назад к лагерю. Я вполз в палатку и обнаружил, что Хасан по-прежнему спит, тихо похрапывая. Дождь все еще лил, как из ведра. Я был весь мокрый, да к тому же еще до смерти перепуганный неожиданной находкой. Я попытался разбудить брата, но вовремя остановился. Остаток ночи я провел в раздумьях, свернувшись калачиком на постели. Утром я никак не мог собраться. Я пошел к папе. Он был единственным человеком, которому я мог об этом рассказать. Папа-то знает, что делать. И он был таким человеком, который не впадает в панику при виде необычного. Он хорошенько все обдумывал, а потом выносил вердикт. Папа выслушал мою историю, а потом я отвел его к мертвому мифическому существу. Кто-то начал пожирать его, но большая часть все равно осталась в целости и сохранности. Папа стряхнул муравьев, потом надел резиновые перчатки и исследовал тело. «Ты прав», — сказал он, и по его голосу я слышал, что он так же поражен, как и я. Мы посмотрели друг на друга. Он положил руку мне на плечо. «Не говори никому», — сказал он. «Никому, понимаешь?» Я усиленно закивал. «А что... что мы должны делать?» «Впервые в жизни я не знаю, как же лучше поступить», — признался он. «Веришь или нет, я не могу знать всего, Макс. Если честно, эта находка ставит меня в тупик. Думаю, лучше всего нам сохранить эту тайну между нами». «По какой-то причине я нашел это заманчивым. У меня и папы будет тайна, о которой больше никто не догадывается». «Хорошо, папа, я не буду никому рассказывать. Пока я не буду уверен, как лучше поступить». «Хорошо». Ни Хасану, ни Джорджи, и уж тем более никому из взрослых. Я же сказал, что не буду. Тут он понял, что я вот-вот расплачусь. «Не надо, сынок, не надо», — сказал он. И он сделал то, что не делал никогда в жизни. Он сделал шаг вперед и обнял меня. Невысокий, жилистый мужчина, он обхватил меня сильными руками и не отпускал несколько секунд. «Не беспокойся, Макс. Все будет хорошо. Просто помалкивай». Хранить такую тайну нелегко, даже очень нелегко, даже мне. Мы просто должны хранить ее. Я знаю, что мы не сможем забыть это, но мы не должны позволить этому выйти наружу, не сейчас, а, возможно, и никогда. Я понимаю. Конечно, ты понимаешь. Ты мальчик смышленый. Ты понимаешь, к чему это может привести». «Лучше нам оставить это здесь. Когда мы вернемся, займи чем-нибудь рамбуту, а я возьму лопату и зарою эту штуку». «Ты... ты не собираешься сохранить хоть какую-нибудь часть?» «Думаю, лучше, если мы похороним его полностью». Так мы и сделали. На самом деле я не понимал необходимости такой строжайшей секретности, но я чувствовал, что так надо. Что-то внутри меня перевернулось, и я сдержал обещание. Я никогда не говорил никому о том, что нашел той ночью. До сих пор не говорил.